Глава десятая. Матвей и Асо вышли из машины и взялись за руки. Горный воздух оказался кристально чистым. Здесь было не так жарко, как внизу. Насыщенный цвет зелени радовал глаз. Асо, которое никогда прежде не бывало так высоко в горах, только ахало и от восторга, глядя по сторонам. Нейтралам Асо пришлось немножко постоять на берегу реки. Пока местная русалка не справилась у своих, можно ли привести к ним гостью, Она была уверена, что возражений не возникнет, однако все же следовало соблюсти приличие. «Очень удобно, что языкового барьера у них нет», — заметил Джуд, а то пришлось бы жестами объясняться все четыре дня. «Я, наверное, спать буду все четыре дня», — хихикнула Асо, «тем более, что такой ракушки у них нет, и разговаривать мы не сможем». «Ты погоди чуточку, не падай пока», — предостерёг ее Матвей. «Зайдёшь в воду, обустроишься, как удобно, познакомишься с сородичами, а там отсыпайся». Она засмеялась. От ее счастливого смеха у него снова зашло сердце. Он поскорее уткнулся, ей волосы, и аромат, как всегда, его опьянил. Еще четыре дня, а потом они долго-долго будут вместе. Он никуда ее не отпустит. Никуда. Джод и Фатина стояли не рядом и держались независимо. Матвей уже отчаялся хоть что-то понять в отношениях этих двоих. Русалка-певица выглянула из воды и позвала осо. Та на прощание поцеловав мужа с готовностью кинулась в реку. Матвей титаническим усилием изобразил улыбку. «Теперь куда?» — спросила Фатина, сунув руки в карманы. «Теперь я, наверное, с парнями поеду. Ты же знаешь, у меня квартира служебная, надо собрать вещи, хоть по минимуму, пока они не пропали. А ты закинь Матвея в отель, ладно?» Джод сунул ей ключи от машины. Фатина закусила губу. На ее лице аршинными буквами было написано, что в отель Матвея вполне могли завести близнецы, тогда как она с удовольствием отправилась бы вместе с джудом к нему на квартиру и помогла с вещами но вслух она ничего не сказала матвей объяснил себе что джуд все еще считает себя опасным спутником и пытается в очередной раз отвести эту беду от возлюбленной хорошо проговорила она таким тоном что джуд шагнул к ней и взял ее за плечи фатина я тебя люблю а потом резко развернулся и пошел к автомобилям сделав братьям знак до свидания сказали они нестройным хором и поторопились за ним. «Спасибо», — спохватился Матвей. «Ага, не стоит». Фатина с Матвеем остались вдвоем, оба скорбные и растерянные. Увидев в его глазах свое отражение, она усмехнулась. «Нормально, да. Что уж там, поехали». Сев за руль, она, однако, не сдержалась. «Я его ненавижу», — выдохнула она. «Временами я его ненавижу», «Мне иногда хочется взять и вмазать ему, когда у него такое лицо, как будто мы совершенно чужие, он впервые меня видит, и это невозможно». «Я тебя понимаю», — отозвался Матвей. «Он рад был отвлечься от собственной тоски. У меня тоже такое было. Хотелось его довести». «И безуспешно, да?» «Конечно. Разве его можно довести, если он даже на такие события в жизни, как увольнение из... Ведь это столько лет была его семья, единственная семья». Матвей вздохнул. Он просто не привык делиться с кем-то своими мыслями и чувствами. Если вы будете вместе, он постепенно научится». «Не научится. Он такой есть». «Ладно, не будем начинать снова эту сказку. О, как там оно? О белом бычке?» «О белом бычке. Не будем». Она завела мотор и стартанула. «Нет, — решил Матвей, — он больше и слова не скажет. Джуд с Фатиной во всем разберутся сами. Не маленький. Он вытянул свой смартфон, который уже успел подзарядиться. Набрал номер Дениса и коротко изложил новости, только в общих чертах, обходя все скользкие вопросы. Передавая привет Василисе, он порадовался про себя, что время рабочей супруги сейчас порознь. Разговора с проницательной кромешницей он бы, пожалуй, не выдержал. Настроение было совсем не то. Машина уже приближалась к городу, когда проснулся телефон у Фатины. Привязчивая инструменталка пела и пела, но целительница не обращала внимания, будто не слышала. Матвей ждал долго, потом терпение у него лопнуло. Звонят. Обойдутся. Опять воспитываешь Джуда. С чего ты взял, что это он?» Матвей пожал плечами. «Конечно, он. Больше некому», запыхтела возмущенная Фатина. «Сгорает от страсти, умоляет назначить день свадьбы пораньше, и что там еще. Жаждет остаться наедине, да? Оно и видно, оно и видно». Машина остановилась на светофоре, и Фатина подцепила трубку. Кинула взгляд на экран, где определился номер. «Папа». «Слушай, я тогда перезвоню, мы же не спешим». «Конечно». Она припарковала машину у обочины. «Папа, привет. Ты звонил?» «Да», — ответил Дмитрий, и голос у него было беспокойным. Фатина не использовала гарнитуру, подключилась громкая связь через музыкальный центр, так что Матвею все было слышно. «Что-то случилось?» — напряглась Фатина. «Нет, пока нет, но звонила бабушка Джоды, и очень просила тебя приехать». «Меня?» «Пап, я не с Джудом сейчас». «Она просила тебя приехать, а не его, как можно скорее». «Может, она с ним связаться не могла, я ему передам». «Фатина, она просила приехать с тебя, а не его». «Подчеркнула, что хочет видеть тебя без него». «И ему даже не говорить, что ты едешь. Тебя. Очень просила. Старая бабушка». С нажимом повторил Димитриос. «Ты знаешь, где она живет?» Фатина заморгала. Да, я знаю, я с ним как-то навещала. Пап, у нее там уже немножко деменция. Ты уверен, что она не. Она совершенно в своем уме, волновалась и просила, чтобы ты заехала сегодня же. А почему она звонила тебе? Откуда у нее твой номер? с недоумением спросила Фатина. Она звонила тебе, тебе домой. Я снова зашел к тебе и снял трубку, когда надрывался телефон. А, понятно. Ты заедешь к ней сегодня? уточнил Димитриус. «Да, папа». Она надавила на экран, отключаясь, и в раздумье надула губы. «Бабушка Джуда очень просила меня приехать и без него». «Почему?» Матвей пожал плечами. «Ты же говоришь, что она уже наполовину в деменции? Мало ли, что она придумала. Может, решила, что жить ей осталось немного и хочет поуговаривать тебя быть благосклоннее к ее мальчику? Куда уж благосклоннее?» мрачно парировала Фатина. «Нет, ты слышал, что ему предложение руки и сердца буквально...» «Я слышал, но мне гораздо проще делать вид, что я ничего не слышал», отмахнулся Матвей, «что меня тут не было, я снова был без сознания, спал вместе с Асо». «Ну да, чуть что сразу в кусты». «Фатина», — возмутился Матвей, «я что, свечку вам теперь должен держать?» «Ты же ратовал за то, чтобы я дала Джуду шанс, и я ему...» «Ладно, поедешь со мной к бабушке, я одна что-то боюсь». Чего это ей от меня надо?» Матвей кисло улыбнулся. «Поехали», — согласился он.